Развод. Как известно, мэра Олега Викторовича, как и Павлова, в настоящий момент объединяло не совсем приятное обстоятельство – нахождение в больничных стенах. Для столь высокопоставленного чиновника была выделена лучшая палата в специализированной больнице, оснащенной самым современным оборудованием. Но и здесь Чадов не упустил возможности показать свой характер. То ночью шумно за окном, то сквозняк мешает, то в туалете лампочка какая-то тусклая. Этим утром недовольство мэра вызвал пульт управления, с помощью которого он переключал каналы на большущем телевизоре, который висел на стене. «У вас половина кнопок не работает», — возмущенно заявил он, швыряя пульт на белоснежный столик. «Или батарейки поменяйте, или несите новый пульт». Испуганная медсестра что-то пробубнила с извиняющимся видом и, схватив пульт, выскочила из палаты. «Полный капут!» — хмыкнул Олег Викторович, мельком глянув на экран. Утренние новости не прибавили настроения. Только что сообщили, что этой ночью на адвоката Павлова было совершено очередное покушение, окончившееся неудачей. Горе-врач попытался сделать законнику перед сном укол, Но тот, вероятно, что-то заподозрил, и между ними возникла стычка. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в дело не вмешалась знакомая Павлова Вероника Соколова, которая, к счастью, оказалась неподалеку. В результате невезучий киллер был скручен и передан силовикам. «И какого рожна ты там ошивалась, детка!» — пробормотал Олег Викторович, приглаживая на блестящие лысине редкие волосы. «Ты что, влюбилась в этого Павлова, что ли?» Тренькнул телефон, извещая о полученном сообщении, и мэр взял его в пухлые руки. Письмо поступило от Бергмана, и оно было лаконичным. «Очередной провал. Набери, как сможешь». «Я и без тебя знаю, что провал», — ворчливо проговорил Чадов. «Не можете с ерундовым вопросом справиться». Он уже хотел набрать Иосифа, но, взглянув на часы, передумал. Через несколько минут должна прийти Ирина, его супруга. Она еще вчера предупредила его о визите. Мысли чиновника снова вернулись к известному адвокату, которого уже во второй раз старуха с косой обходит стороной. «Надо же!» «Но словно в рубашке родился!» «Или ты заговоренный, Павлов, или Бергман уже не тот, даже не может найти нормальных профессионалов, чтобы устранить этого гребаного законника!» Мрачно подумал Олег Викторович. «Этот Павлов прямо как непотопляемый авианосец. Найдем мы для тебя торпед, дружок, уж будь уверен». «Да, хватит сантименты в сторону. Пожалуй, придется взять инициативу в свои руки. Вот только к кому обратиться с этим деликатным вопросом?» «А, впрочем, есть у него на примете пара бывших силовиков, которых в свое время уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Эти ребята могут взяться за любую работу, была бы цена подходящей». Пока он размышлял, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Чадов, и, увидев жену, изобразил на своем рыхлом лице подобие улыбки. «Ирочка! Привет, солнышко!» «Здравствуй, Олег!» — сдержанно поздоровалась она, И мэр это заметил. «Ты что такая недовольная?» Ирина поставила у столика большой белый пакет. «Здесь минеральная вода и фрукты. Еще я взяла хлебцы. Врач сказал, что...» к лешему твоего врача!» Перебил Олег Викторович супругу. Он заглянул в пакет и фыркнул. «Я ведь просил, Тархун, где он?» «И пончики с повидлом. Я же напоминал тебе вчера вечером». «Господи!» — вздохнула женщина. «Какие пончики, Олег! Я только что говорила с врачом, тебе нужна строжайшая диета! Ты что, совсем ничего не понимаешь? Иначе ты умрешь!» Четов уже собирался бросить колкость, но удержался. Достав из пакета банан, он очистил его и принялся угрюмо жевать. «Какие ты мне еще новости принесла, кроме того, что мне следует похудеть?» — спросил он, искоса поглядывая на жену. Ее поведение было странным, отличаясь от обычного, и это не могло его не нервировать. «У меня их две», — отозвалась Ирина, сцепив пальцы на руках. «Да? Ничего себе! Хорошая и плохая». «Давай с хорошей», — кивнул Олег Викторович, доедая банан. Пока он лихорадочно соображал, какие приготовлены для него известия, Ирина проговорила. «Наша дочь очень преобразилась». «Я в курсе», — обронил Чадов. «Она меня вчера навещала. Гляжу, даже волосы перекрасила». «Дело не во внешности», — Ирина покачала головой. «В Полине что-то очень сильно изменилось. И в хорошую сторону. Она словно повзрослела на несколько лет и стала совсем другой, Олег. Ты в курсе, что она работает волонтером?» «Что?» У мэра был такой вид, словно он получил удар по затылку. «Какие еще волонтеры?» Насупился он. Волонтеры предлагают безвозмездную помощь. Полина сначала работала в лагере, где были временно размещены люди, лишившиеся жилья после землетрясения. А теперь она в поисковом отряде, который занимается розыском пропавших. «Молодец. Что могу сказать?» Протянул Олег Викторович. «Главное, чтобы это на учебе не сказалось». Она собирается переводиться на психологический факультет. «Что?» «С какого перепугу?» — вспылил Чадов. «И почему я об этом не знаю?» «Теперь знаешь. Не ругайся. Это ее решение». «Зачем ей этот дурацкий психфак? Чтобы на нас с тобой тренироваться?» «Поговори с ней. Когда ты в последний раз с ней нормально общался?» — спросила Ирина. «Вы только гавкались, как кошка с собакой». «Мне не нужны в семье мозгоправы. Их у меня на работе хватает». «Ты о семье вспомнил?» Мэр пристально посмотрел на жену, но Ирина выдержала взгляд. «У нас появились какие-то проблемы, о которых я не знаю», — желчно поинтересовался он. «Что ж, давай выкладывай до конца. У тебя такой вид, словно ты что-то хочешь сказать, но не решаешься». «Да, мне сложно об этом говорить», — призналась женщина. «Давай, не робей! Кстати, что там о плохой новости? У тебя опять сдохла любимая рыбка?» «Или ноготь сломала!» По лицу Ирины скользнула грустная улыбка. «Нет, ноготь тут ни при чем. Знаешь, последнее время я очень долго думала...» Медленно проговорила она. «И подняла, что того Олега, которого я знала 20 лет назад, когда мы с тобой счастливые, надевали кольца друг другу на пальцы, уже нет. Я пыталась себя сдерживать». подавлять в себе чувства и желания. Не поверишь, но я даже ходила к психологу в тайне от тебя. Каждый день для меня был своего рода испытанием, которое все сложнее и сложнее выдерживать. Я могу многое простить, Олег. Хамство, равнодушие, обман. Даже измену, если она произошла по дурости, по пьянке, так сказать. Но не тогда, когда это превращается в систему. А у тебя эти измены стали нормой. Ты думаешь, я не знаю про твои амурные похождения? Тот случай, когда тебя в трусах вытащили из развалин, когда ты был любовницей, только верхушка айсберга. Я все знаю. Ты думаешь, это приятно, когда все вокруг обсуждают твоих подружек, а ты сидишь с каменным лицом и делаешь вид, что все в порядке? Есть жены, которые готовы терпеть подобный расклад, но я к ним не отношусь. С меня довольно. После того, как Ирина умолкла, в палате повисла гнетущая пауза. Мэр задумчиво вертел в руках шкурку от только что съеденного банана, словно решая, как поступить. Несмотря на вспыльчивый характер, Олегу Викторовичу пока что удавалось сохранять самообладание. «Я тебя внимательно выслушал», — процедил он наконец. «И что же ты решила? Подать на развод?» «Именно». Круглое лицо мэра постепенно наливалось краской, и Ирина обеспокоенно смотрела на мужа. — Извини, что сообщаю эти новости сейчас, — произнесла она, — пока ты в больнице. Но сил терпеть уже нет. Да и врач сообщил, что опасность для тебя уже позади. Я просто решила, что уже не могу молчать. — Чего тебе не хватает? — воскликнул Чадов. — Денег? Заграничных поездок? Внимание? — Мне не хватает любящего мужа. — Тихо ответила она. — Вместо него я вижу чужого человека. который приходит домой, чтобы поесть и переночевать. И то не каждую ночь. Который, не скрываясь, переписывается со своими любовницами. Мы даже твой отпуск последние годы стали проводить порознь». «Ладно», — выдавил Чадов. «Я выпишусь, и мы поговорим на эту тему». «Спокойно и без истерик». Ирина пожала плечами. «Хорошо. Только на мое решение это не повлияет. Я уже была в ЗАГСе». «Дура!» — не выдержал Олег Викторович. «Опомнись. Ты же всего лишишься, если мы разведемся. Ты не забыла, кто и что ты есть на самом деле? Жалкий учитель географии. Где ты жить будешь?» «Не шантажируй меня своим имуществом. Кстати, по закону оно считается совместно нажитым, поскольку приобретено в браке», — напомнила Ирина. «А еще у меня есть двухкомнатная квартира, если ты не забыл. осталась от родителей». Надеюсь, с работой тоже проблем не будет. Учителя сейчас везде нужны. Не забывай про пенсию. Так что проживу». «Пенсия!» Захохотал мэр, и его толстые щеки затряслись, как желе. «Двадцать тысяч!» «Лучше получать двадцать тысяч и быть независимой, чем чувствовать себя чьей то вещью. Чем идти по улице и слышать, как тебе в спину тычут пальцем. Вон, пошла жена мэра, который не пропускает ни одной юбки». Ирина поднялась со стула, поправляя платье. «Пока. Следи за давлением, она у тебя постоянно скачет», — напомнила она. «И хватит объедаться, этот приступ для тебя первый звоночек». «Ты непроходимая дура», — прошипел мэр. «Вали отсюда и больше не появляйся». Помедлив, Ирина вышла из палаты, а мэр, выругавшись, в ярости швырнул кожуру от банана в стену.